Глава 16. Спокойно доехав до дома, я оставила пакет с едой на столе, а сама решила заняться изучением тетради от знахарки. Стаса дома не оказалось, но пришедшее мне по дороге сообщение говорило о том, что он находился у друга. После недавней грозы и дождя было душно, поэтому я ушла на открытый воздух в беседку, увитую цветущим хмелем, захватив с собой стакан компота. Местные слегка притихли по всей видимости, пока не испытывая во мне нужды, чему я, в общем-то, была рада, начиная учиться собирать травы. Я обрабатывала собранные корешки, после чего сушила их на чердаке, что дед использовал именно для сушки. Заглянув туда, заодно просмотрела немногочисленные запасы, которые у него, по всей видимости, уже не оставалось сил собирать. За моими заботами прошло два дня, а на утро третьего – Я проснулась очень рано, вскочив и промчавшись в ванную. Меня рвало. Поэтому я с ужасом думала о том, какая же именно из моих болячек дала о себе знать. По всей видимости, я разбудила сына, поскольку он прибежал и испуганно заглянул в ванную, после чего позвал. «Мам, мне уже легче». «Мам, а может, что ты того?» «Чего того?» Не Непонимающе переспросила я. «Беременна», — дополнил стаскивая на мой живот. «Этого не может быть, ты же знаешь. После операции почти ничего не осталось, а врач сказал, что шанс нулевой. Отмахнулась я и прошла на кухню, наливая себе воды и с жадностью выпивая ее». «Тогда просто запишись к врачу, пожалуйста», — попросил сын и обнял меня. «Я-то от всех лекарств отказалась. Может, что и зря». Мелькнула в моей голове непрошенная мысль. Приведя себя в порядок, первым делом отыскала выписки и карту с поликлиники, которую так никуда и не прикрепила. Открыла интернет и нашла ближайшую больницу, а потом набрала указанный на сайте номер и записалась к онкологу, попав на время после обеда. Закончив с делами, отправилась туда пораньше, чтобы успеть оформиться. Уже сидя в очереди, прикрыла лицо маской, которую пришлось купить в аптеке. Ведь запах людей в жаре беспощадно мучил меня, вызывая тошноту. Когда я наконец-то попала на прием, то врач, бывшая приятной женщиной в возрасте, тщательно прочитала все документы и выслушала меня. Я назначу вам анализы, поэтому сдайте их завтра с утра. УЗИ тоже будет завтра. А я сейчас напишу вам направление, чтобы проверили сердце и матку. Еще и кардиограмму не мешало бы, ведь вы ее делали уже больше полугода. «Смотрю, что только за лекарствами приходили, но они, быть может, уже давно и не нужны. Записываю вас на 10.30 в пятницу. Талончик будет ждать в регистратуре», — расписала мне она. Поблагодарив ее, я ушла домой, где сделала чай и поставила его охлаждаться, ведь он всегда спасал меня от последствий лекарств. Следующее утро началось с того, что я вновь едва успела добежать до ванны, а затем на трясущихся ногах дошла до кухни попить воды». Собравшись, я отправилась в больницу и, отмучившись на анализах, пришла на УЗИ, где доктор, молодая девушка, внимательно посмотрела на экран и продиктовала медсестре данные. «Я считаю, что все в порядке. Здесь один старый рубец, и все, ритм хороший. Сейчас будем смотреть матку», — сказала мне, переводя аппарат на живот и смазав его гелем. «Когда у вас была операция, говорите?» «Шесть лет назад», — вздохнула я рубцы хорошие, уплотнение и ничего лишнего точно нет. А это у нас что пробормотала она и увеличила монитор. если не ошибаюсь, то у вас беременность два плода, а срок совсем маленький, точнее скажет уже гинеколог И как вы решились на это? Этого не может быть онколог говорил, что шанс нулевой произнесла в ответ вцепившись руками в лежак. Вот держите улыбнулась девушка, и подала мне снимок, на котором виднелись две крошечные точки. Словно бы находясь в ступоре, я медленно оделась и вышла от врача. Спустившись вниз, села за руль машины и попыталась понять, как все произошло и что с этим делать. Добравшись до дома, сразу легла в кровать, а меня знобило, да и чувствовала я себя неважно. Хорошо поразмыслив над новостями, наконец пришла к выводу, что если удастся сохранить беременность – То тут и думать нечего. Михаилу было говорить не обязательно, ведь в сентябре я могла и съехать в город, поэтому мужчина мог о всем и не знать. Вот только он волк, поэтому, может почувствовать, надо сделать заговор, чтобы перебить запах. Пришла ко мне внезапная мысль, поэтому я принялась перебирать все, что было в моей памяти. Неожиданно вспомнилась травка с похожими свойствами, которую требовалось пить по утрам, хорошо убирает не только запах, но и тошноту. Еще надо бы заговор сделать, чтобы никто не мог пройти на территорию дома. Подумала я про себя, на чем и решила остановиться. Следующим утром, нарвав травки около дома, незамедлительно ее заварила и выпила, после чего мне стало существенно легче и спокойнее. Собравшись с силами, сконцентрировалась и произнесла заговор, ограждаясь от нежеланных гостей. Чуть погодя. Я записалась к гинекологу, желая забрать в пятницу результаты анализов, после чего отправиться на другой прием. Мне хотелось знать, был ли у меня шанс выносить малышей. Словно бы что-то предчувствуя, мужчины перестали звонить, но мне казалось, что они были где-то поблизости. Когда я пришла к онкологу, то она удивилась, а потом прочитала выписки от прежнего врача и посмотрела на меня, с сожалением спросив. «Вы ведь понимаете, что, скорее всего, не получится. Надеюсь, не настроили себя на ожидание?» «Я верю в лучшее, но подожду вердикт гинеколога», пробормотала в ответ, после чего вышла из кабинета, держа документы трясущимися руками. Едва дождавшись очереди к врачу, зашла в кабинет, устраиваясь на предложенном месте. «Что я могу сказать? Вам повезло не только забеременеть». Ну и в том, что я защитила диссертацию по одной из моих пациенток. У нее была в большем количестве удалена матка, а один яичник полностью, но она тоже умудрилась забеременеть. Нам повезло с ней доносить малыша до пяти месяцев, а потом мы изъяли его через кесарево сечение и доращивали до семи месяцев. Совсем недавно она приносила показать своего мальчика. Рассказала мне женщина, заулыбавшись от воспоминаний. «Очаровательный годовалый карапуз». «Именно поэтому я буду вас вести, но вы должны понимать, что риск выкидыша велик». «Я понимаю». Просто ответила ей, с облегчением вдохнув и приняв направление на дополнительные анализы. «Вот мой личный номер телефона, поэтому звоните мне при любом недомогании. Если что, то сразу в стационар. И никаких волнений, старайтесь не поднимать тяжести». «Да, конечно».